Когда выпал снег, в сумежье еще толковали о событиях в лихом лагу. На всех посиделках волосного погоста и окрест только о том и было разговору, что об упырях. Выяснилось, что о дивном озере тут ходит немало преданий, но говорить о нем опасаются, как бы не накликать беды. На осенней кузьминке отец Касьян с рассвета обходил все дворы в сумежье и кропил святой водой домашнюю птицу. Зажигая перед обедней лампады в алтаре и на иконостасе, воято с изумлением обнаружил, что собравшиеся к службе бабы держат подмышкой по курице. Баба Пороскева, тоже с лучшей своей несушкой в лукошке, пояснила, что здесь такой обычай. Нынче курица — именинница, и ей положено святым Кузьме и Демьяну помолиться. Изумленный воято все поглядывал на них, пока читал «Благослови, душе моя Господа», прислушивался, ожидая услышать куриный клюкот. Но этим дело не кончилось. Прибравшись в церкви и придя домой, Ваят обнаружил в избе целый табун девок. Оказалось, что в этот день у них принято собираться у бабы-пороскевы, и весь день они то прибегали, то убегали, приносили кур, пшено, прочие припасы, готовили лапшу, варили кашу, жарили кур. Обычай пировать здесь в Кузьминке завелся во времена девичества пороскевиных дочерей. И хотя с каждым годом девок в доме оставалось все меньше, Все уже привыкли, что девичьи беседы собираются именно здесь. Спасаясь от суеты, воято ушел посидеть к соседу Павши, но когда стемнело, за ним явилось целое посольство с приглашением обратно. Посреди избы сидел некто в вышитой рубахе и без лица. Вздрогнув, Ваята отшатнулся, вспомнился тот лысый упырь, что явился к мертвому телу Меркушки. Но оказалось, что это всего лишь соломенное чучело, наряженное в одежду парня. Чучело звали Кузькой, и сегодня справлялась его свадьба с Юлиткой, самой бойкой из девок-невест. Сумешские парни, толпясь у дверей, хохотали, глядя, как под пение прочих девушек, Юлитку усаживают рядом с чучелом и заставляют целовать Кузьку. В смехе их слышалась зависть но продолжались кускины радости недолго. Положив на старую дверь от бани, его вынесли в ближнее поле, уже под светом звезд. Разложили на замерзших пустых бороздах костер и сожгли жениха, а пепел разбросали по полю. Мы, как прошлый год, ходили кузьку хоронить, самого страходу увидели, будто хвастаясь на обратном пути к сумерзью, сообщила Ваяте какая-то из девок. Воятая их еще не научился различать по именам. «Да ну что ты!» — Ваята повернулся к ней, надеясь узнать о вражине побольше. «И каков он с собой был?» «Он был!» — девка округлила глаза. «Ровно облако ходячее!» «Он был, как волк огромный, с быкоростом!» — возразила другая девка. «Глазищи угольями горят, из ноздрей пламя пышет!» А «Афроська, да ты все врешь! Увидали бы мы такое чудовище, все замертво попадали бы! Ты ее не слушай!» Он был вроде как облако, только по самой земле идет, серое такое. И так страшно! Мы только увидели, все бегом бежать. Кучку так и бросили. Летели, будто боярыня Калиника, себя не помня. — А нынче нету его, — сказала третья девка и все же оглянулась через плечо. — Сохраните нас, орел-батюшка Владимир Илья Муромец и Пресвятая Богородица. Это от того, что в лихом лагу все мертвяки сгорели, «Больше нету у него воинства, вот он и не ходит». «Да ты, Хрита, не храбрись!» — возразила первая девка. «Чего ему те мертвяки? Сам-то он и не показался. В дивном озере пересидел, с силами соберется и выйдет. Там ему змей новое воинство даст, сильнее прежнего». «А что это за боярня Калиника?» — спросил Ваята. «Ты лучше у бабы раскевы спроси», — посоветовала дева, которую звали Хритания круглолицая, степенная, с толстой русой косой. Она сию повесть хорошо сказывает. Вернулись в избу взбудораженные и замерзшие, усталые от песен, криков и хохота, расселись, отдуваясь, в ожидании, пока баба Пороскева приготовит медовый перевар с мятой, зверобоем и шалфеем. — Баба Пороскева, а расскажи пока про боярню Калинику, — попросила Хритания, оглянувшись на Ваяту. «Да — Но вы же знаете, сколько раз слушали. А вот воята Тимофеевич не слышал. Хритания снова покосилась на парня, и он хмыкнул про себя. По отчеству уже зовут. «Жил бы у нас в Сумежье некогда, боярин воевода звали его Калинник, а жену его Калиника начала баба Пороскева. «Нет, ты с самого начала расскажи, как змей смог из озера дивного вышел», — торопливо вставила Офросенья. «Как стоял у великославль град, и правил в нем змей, смог!» Снова начала баба Пороскева. «И был он великий, могучий волхв и чародей!» Со всей волости сходились к нему люди, несли дары, просили исцелить от недугов, будущее открыть, счастьем доли наделить. Умел он предрекать людям и здоровье, и болезни, и жизнь долгую, и смерть безвременную, и богатство, и бедность». Иной же раз бывало, что выползал он из пещер глубоких и лежал в Ниве-реке. Тогда всякий, кто по реке плывет, должен был ему в жертву серебро и золото бросать, а кто пренебрегал, того змей в реке топил. Всякую весну требовал он себе в жертву по девке молодой и у себя в палатах подводных их собирал. Когда пришел воевода Путята с Ратью Великой к Великославлю, собрал смог всех волхвов и чародеев своих и велел им гадать, он ли одолеет или Путята. Три дня и три ночи гадали чародеи, в воду глядели, баранов кололи, полет птичий следили. А потом и говорят, приходит сюда Христос со славою, хочет в всех краях воцариться, а нам остается Уходить в края неведомые и далекие, за высокие горы, за быстрые реки. И вот видит путята, взвивается над городом вдруг дым и пламень, и в пламени сем летит змей черный, могучий, на крыльях огненных и гром по всему небу раскатывается. И встал он над озером, будто звезда, и было от звезды в небе пламень, а по земле дым. И все люди от того Знаменье Змиева в ужас великий впали. А Великославль под землю ушел, И стало на том месте озеро глубокое. Стал путята жить близ озера, А в сумме я велел быть воеводой Боярину Калинику, А была у того жена именем Калиника. Красавица невиданная! Часто Калиник из дома уезжал, То на охоту, то дань собирать, То с чудью воевать. В те времена много с чудью разной воевали, и вот только уедет коленник из дома, как является ночью к жене, его молодец, обликом, точь-в-точь, точь, как воевода. Она увидит его, обрадуется, думает, муж из похода воротился. А утро глядь, нет никакого мужа. Раз так было, другой и третий. Стала Калиника сохнуть и вянуть, Уж и от красоты ее мало что осталось. Решила она тогда посоветоваться с одной мудрой старушкой. Та ей говорит, как придет к тебе снова этот бес, Ты изловчись и крест ему накинь на шею, Увидишь, что будет. Она так и сделала. Как явился бес, начал к ней ластиться, А она ему на шею крест и накинула. Сразу он зашипел по-змеиному, смотрит она, где был добрый молодец, стал лютый змей. Она бегом оттуда. Бежит по дороге, змей за нею летит, гром гремит, туча молниями пламенными полит. Глядит калиника у ростани кузница стоит. А работали в той кузнице два брата, звали их Кузьма да Демьян. Она забежала и дверь захлопнула. Прилетел змей и стал в кузню ломиться. Кузнецы ему и говорят. Пролижешь дверь насквозь, твоя будет боярня. Стал змей дверь железную лизать. Лизал, лизал, утомился. Только пролизал дыру. Кузнецы его хвать клещами железными за язык, да как начали его в два молота охаживать, еле вырвался от них змей да убежал назад в озеро. А они, калиники, говорят, Нынче тебя спасла Божья воля, да только не отстанет от тебя змей, если будешь в миру жить. Она и решила в монастырь уйти. Постриглась в монахине в Новгороде у святой Варвары, пожила там, и за добродетельную ее жизнь стали ее просить сестры игуменьей ей стать. Да она не захотела. Взяла двух сестер, с кем была дружна, и ушла в леса дремучие на хвойне реке. Здесь для нее мирогостичий монастырь поставили, стала она там жить. И слуха ее добродетельной жизни и силе чудотворной по земле пошел, и стали к ней со всей Великославльской волости сходиться девицы и жены. Там она и умерла. И с тех пор в усть Хвойском монастыре всегда игуменьей, кто-то из мирогостичей состоит. И сейчас. Спросил Ваята, припомнив, что Нежата Незденич упоминал при нем об усть-хвойском монастыре. — И сейчас вестимо. — Игуменья Агния, Нежати Незденичу, племянница родная, ты разве не знал? — Но к ним-то уж змей не летает, — вполголоса пошутил Ваята. — В монастырь силе бесовской его ходу нет, а мать Агния — великой мудрости женщина, и всякого человека будто насквозь видит. У нас многие к ней за советом ездят, если дело важное. Тем временем поспел перевар, девки стали угощать жареной и вареной курятиной. Веселье пошло своим чередом. Ваята то и дело невольно возвращался мыслями к услышанному. О матери Агнии он слышал еще в Новгороде, от нежатой Низдинича. Тот ему говорил, если что, обращаться к ней за советом. Может, она и впрямь что посоветует в его поисках панфириевых книг. На всякой обедне, как приходила пора читать соборные послания, Ваята сожалел, что апостола у него нет, да и псалтирь бы пригодилась. Может, ей что-то известно, раз уж она такая мудрая и людей насквозь видит. Но при всей своей храбрости Ваята не решался докучать своим делом высокородной женщине, да еще монахине, да еще игуменье. Да и откуда ей что-то знать о книгах? Может, она что-то знает о том змеи, который смог? Но змеюш уж верно о святых книгах ничего не ведает. Но почему тогда отец Македон ему показал их? Не означает ли это, что как раз во власти змея смока они и находятся? Да нет, не может быть. Где ему, бесу летучему, на святые книги лапу наложить? Отливаемый этими мыслями, Ваята был задумчив весь вечер и не замечал, какие призывные взгляды на него бросают и бойкая Юлитка, и рассудительная Хритания, и разговорчивая Афросинья, и прочие сумерские девки. И вспоминалось ему, о, душа моя, почему лежишь, почему не встаешь, почему не молишься Господу своему день и ночь, зло видячи, а добра не видючи, чужому добру завидуючи? а сама от добра не творячи. Лежать оно легче всего. Незадолго до дня Михаила Архангела Ваята с самого утра заметила особую суету в избе. Едва успел умыться, как явились все три жившие в сумежье Пороскевины дочки. Неделька, Анна, Пелагея. С собой они привели трех-четырех девчонок из числа своих старших дочерей — а, может, те сами увязались, поскольку, судя по их нытью, ожидалось что-то такое, на что они не будут допущены. Явившись, гости сразу принялись за уборку. У бабы Пороскевы всегда была чистота, но нынче требовалось навести особую красоту. «Что за праздник-то?» — спросил Ваята, одеваясь у двери, чтобы идти к Власию. «Десятая пятница нынче», — сообщила ему неделька со снисходительным видом, будто это знает и малое дитя. Что еще за Десятая Пятница?» «Пятница, Пороскева», — пояснила Анна. каменины матери вашей были уже. Разве снова?» «Матушка», — окликнула Анна Пороскеву, «ты не рассказывала Парамонарю нашему про Двенадцать Пятниц?» «Так он разве не знает?» Баба Пороскева вынырнула из своего большого ларя, в котором рылась вместе с Пелагеей. «Не знает. Думает, у тебя нынче сызнова именины». «Нынче Десятая Пятница, Пороскева». Хозяйка подсеменила к Ваяте с каким-то рушником в руках. Из двенадцати пятниц старшая. Будем нынче ее чествовать и супредки зачинать. Супретки, супрятки, зимнее собрание бабы-девок с прялками. Супретки начинаются, вояда начал соображать. Нынче какой-то бабий праздник. Выпал снег, и в Новгороде, пожалуй, мать-невестка Маринушка уже ходит к бояроне Манефе по вечерам прясть. «Пятница Пороскева с начинает, а прочие ее чествуют», добавила Анна, не слишком прояснив для Ваяты суть дела. «Не понимаю я ваших бабьих дел». «Уже вечером сам увидишь», — обнадежила баба Пороскева. «Позволишь ему быть?» — удивилась Неделька. «Мы нынче парней-то не зовем». «Пусть поиграет нам, вот и не будет лишним». «Поиграешь, сыне? «Отчего же поиграю?» — Пойду, бабоньки, а то отец Касьян хватится. Весь день в избе что-то варили, жарили и пекли. Воротясь от вечерней, воята застал такое пышное собрание, что побоялся войти во двор. С улицы было слышно пение женских голосов, и он было удивился, осенью и в начале зимы пора для песен, неподходящая. Прислушавшись, разобрал. Пели не веселое, а скорее что-то страшное. Молодица жена рукодельна была, рукодельна была рук не покладала. Все бы прясть, все бы шить, все бы белье золить, да не чтила она святую пятницу. Она пряжу прила в святую пятницу, она ткала в святую пятницу, она белье золила в святую пятницу. Да явилась ей жена страховидная, худо платье на ней все изодранное, худые косы у ней все растрепанные. Белоличика у ней все исколотое, Все исколотое, окровавленное, А по личушку ее горькие слезоньки текут. Говорит она жене, горько плачется. — Недомыка ты такая, не почетница. Ты колола меня до да острым веретеном, Порошила ты мне очи ясные, Растрепала ты мне косы русые. Изорвала ты мне платье шелковое, не уваживала ты святую пятницу. Уж я спицу возьму, всю тебя и скалю, веретенца возьму, всю тебя и забью. Недомыка несмышленая. Двор был полон нарядно одетыми женщинами всех возрастов. Воята не знал, как между ними протолкаться, и вообще стоит ли пока его не увидела какая-то из бабиных внучек, и за ним не пришла Пелагея. В избе было просторнее. Собралось три десятка женщин, от старух до молоденьких невест. Все сидели по своим стаям, девушки-невесты, молодки, бабы, старухи, возглавляемые хозяйкой бабой Пороскевой. Все семь ее дочерей были здесь, даже те четыре, что жили в других деревнях и погостах. Они б на пение, в таком числе собирались, мысленно отметил воята, знавши, что церковь в будний день посещала куда меньше народу. Стол был накрыт, уставлен угощениями, что готовились весь день. Тут и пироги, и печеные куры, и яйца, и каши, а в середине стояла резная деревянная икона Пороскевы, снятая ради такого случая из красного угла, вокруг нее горели свечи. В Новгороде воята слышала о таких бабьих праздниках, но устраивала их не жатина на боярыня Манефа, а вояте как прочим мужчинам, там делать было нечего. Здесь он тоже был единственным парнем и чувствовал себя весьма неловко, пожалел даже, что пришел. Хотел уйти, лучше упавшие лизбы не пересидеть. Но тут его заметила баба Пороскева, замахала рукой, послала какую-то девчонку проводить, и Ваяту усадили на ларь в углу, где рядом на стене висели его гусли. Бабы и девки провожали ваяту любопытными взглядами, и он был рад спрятаться за спины. На лавке перед столом сидела баба Пороскева в окружении своих дочек по старшинству. Справа неделька, Анна, Пелагея, слева Средонежка, Марья, Маремьяна, Мирова. Младшая вышла замуж только минувшей осенью перед приездом ваяты, и носила еще пышный убор молодухи. Наряды остальных тоже свидетельствовали об их умении и усердии в придении, тканье и шитье. Крашенные в красный цвет вершники обшиты тканой тесьмой, полосками цветного шелка, беленые сорочки с вышивкой у ворота. На шелковых очельях блестели серебряные кольца, на груди бусы из яркого стекла. Старая Ираида встала из середины старушечьей скамьи и поклонилась Пороскеве. Благослови, Матушка, начинать святую пятницу чествовать. Благослови, Божию Пресвятая Богородица и дочь ее, Пресвятая Пороскева, непорочно рожденная, Господу Богу помолюся, Святой Пречистой поклонюся, и святому Николе, Троице, и покрове Богородицы, и ясному месяцу, праведному солнышку, и частым звездочкам, и всей святой силушке небесной. Все перекрестились, кланяясь резной иконе Пороскевы на столе. От движения воздуха свечи мигали, и, казалось, святая кивком отвечает на приветствие. — Жены красавицы, а вы кто такие? Вслед за тем обратилась баба Пороскева к собственным дочерям. И не успел воято удивиться, как одна из молодых баб, сидевших на краю продольной лавки близ младших пораскевянных дочерей, встала и поклонилась. Я Федора, первая пятница, рекомая безумица. Что же ты принесла? Прихожу я на первой неделе Великого Поста, и который человек в мой день постится, тот внезапную наглую смертью не умрет. Дома домочадцев от хвори недугов оберегаю, женам здоровых младенчиков посылаю. Она снова поклонилась и села. Взамен встала другая молодая женщина рядом с ней. «А ты кто?» «Я Марья. Вторая пятница, Благовещенская. В мой день Каин Авеля убил, и который человек в мой день постится, тот от напрасного убийства, от меча, от стрелы, от копья убережен будет. В дому достаток сберегаю, от вдовства раннего, от вора лихого охраняю». «Я Анна». Рекомая, светлая и красная и страшная. Третья пятница!» — заявила Мирофа, и Ваята удивился в своем углу, с чего эта младшая пораскивину дочь назвалась именем своей старшей сестры, второй по возрасту. «Прихожу я на страстной неделе Великого Поста. Кто в мой день постится, тот человек от мучения вечного, от разбойника и от духа нечистого спасен будет». «Я Макрида», — вслед за ней встала ее сестра Маримьяна. Четвертая пятница, Вознесенская. Кто в мой день постится, тот человек без тайн Христовых не умрет, в воде не утонет. Женам искусство рукодельное приношу, мужьям в трудах прилежание и всякие прибытки. «Я Варвара, зову Зеленый, пятая пятница», сказала ее сестра Марья. Кто в мой день постится, тот от смертных грехов сохранен будет, проживет до седой бороды, телом будет крепок и здоров. От младших к старшим дочери бабы Пороскевы называли себя другими именами. Средонежка Катериной, Пелагея Ульянией, Анна, Соломией, Неделька Анастасией. И вот она единственная сказала правду, потому что по покрещенному имя Недельки было Анастасия. Вслед за ней баба бабы Пороскева тоже назвала собственное имя, и ее спросила о нем Неделька, но объявила себя Десятой Пятницей, и при этом все прочие ей поклонились. Потом еще одна женщина преклонных лет, сидевшая со стороны хозяйки на продольной лавке, назвала себя Маланьей Калядой, одиннадцатой пятницей, а другая старуха Марфой, двенадцатой пятницей. Все они требовали поста и обещали взамен духовные блага, здоровье, лад и достаток в доме. Где-то на середине, услышав голос Варвары по прозвищу Зеленая, Ваяда стал припоминать, что нечто похожее уже встречал. Несколько раз он краем уха слышал, как девочки, играя во дворе, называют себя разными именами, прибавляя «пятница такая-то» от первой до двенадцатой, а когда одна объявляет себя десятой пятницей, ей все прочие кланяются. Постепенно яснели смутные давние воспоминания. Еще утроком читывал он в архиеписковских книгах. Старинное сказание греческое, как некий христианин, спорил с жедовином, чья вера праведнее. И тот же Давин думал христианина посрамить вопросом, знает ли он что-нибудь о двенадцати священных пятницах. Из этого сказания в Аяте лучше всего запомнился сын того же Давина, выдавший тайну. А отец его потом зарезал. Дескать, же тайну двенадцати пятниц узнали из свитка, который отняли у некоего апостола. Самого апостола умертвили, свиток сожгли — и дали клятву крепкую от христиан сию тайну хранить. А бабы почитают двенадцать пятниц, как святых жен. Даже имена им дали, а Пороскеву и Канийскую, мученицу, поставили над ними старший. Пока Ваята вспоминал каменный подклет владычих палат, тяжелые старинные книги, дьякон Клемята, обучавший их с братом Кириком толкованию разных премудростей, Бабу пригласили двенадцать пятниц угощаться. Потом попросили благословения зачинать пряжу. До этого дня Ваята не видел, чтобы баба Пороскева прила, и теперь она первой начала. Ваята снял со стены гусли и поиграл ей, повторяя услышанную во дворе песню проявление некой непочтительной бабе разозленной святой пятницы. Спряв немного, баба Пороскева передала оперетину недельке Анастасии, та, Анне, Ваята играл, пока все, кто тут был, не спряли понемногу. Как всегда, ему казалось, что звуки бронзовых струн наполняют воздух неприметным золотистым сиянием. Струнный перебор, движение веретена все сливалось в единый лад, сплетая золотые нити бытия в праздник Старшей Пятницы. И казалось, из этих нитей будто тянет их сама Пресвятая Богородица, будет соткана доля всего мира земного. По-настоящему работать в пятницу нельзя. Святая Пятница огневается и веретеном стыкает. но в священный день надо положить начало долгим зимним работам. Веретено убрали в красный угол, женщины поклонились хозяйке и стали расходиться. Как же его звали-то? сказал Ваята, сидя на прежнем месте и неспешно перебирая струны. Того христианина, Ельверий, Елеферий, что с жадовидом о мудрости и вере спорил. От них пошла молва о двенадцати пятницах. Может, от Жедовинов а только у нас на Руси. Издавна двенадцать пятниц почитались. Баба Пороскева присела, пока ее дочери и внучки прибирались в избе и собирали остатки угощения, чтобы снести завтра на жальник Всякий месяц, как приходила полнолуние, чествовали пятницу и назывались эти праздники бабы, а перед ними в четверг деды. Эти двенадцать пятниц зовутся годовыми, а еще великими. А есть еще пятницы малые, их у кого девять, у кого десять, их считают после Пасхи. Самые главные из них девятая и десятая. Их тоже по именам зовут. Ваята улыбнулся, не переставая тихонько наигрывать. Да кто как! В иной деревне по именам кличут, в иной — по прозвищам. Восьмая малая пятница зовется Русалией, а девятая — девитуха. Седьмая малая зовется Злой. Ох вы, девки нашей пятницы! Задумчиво запел Ваята, наигрывая плясовую. Вас не пахано, не сеяно. Да вас много уродилось, да вас много уродилось! по всем лавочкам насажена, в красно-платьице наряжена. Мирова подхватила. А кто будет не почетлив мне, того спицею и стыкаю, кудри русые повыдергаю. Устрашившись, Ваята еще раз провел по струнам и повесил гусли на стену. После именин десятой пятницы вечера пошли веселые. Теперь сумерские девки что не день собирались к бабе Пороскеве прясть, а за пряжей болтали, рассказывали всякое, пели, играли. В сумежье было обычай, когда приступала жатва, каждая семья, где имелась девка, сжинала один рядок ржи в пользу хозяйки той избы, что зимой служила беседой, и этим хлебом баба Пороскева жила потом всю зиму. Молотили эту рожь тоже девки и парни, и работа превращалась в веселье с песнями и даже плясками. Заметив, что Ваята привез из Новгорода гусли, девки, осмелев, всякий раз просили его поиграть, и вскоре он уже совершенно среди них освоился и всех узнал по именам. За девками потянулись парни. До того Ваята знал всего двоих-троих, сошелся только со Сбыней и Русилой, чьи старшие братья были пороскевенными зятьями из-за чего они вояту считали кем-то вроде свояка. Когда сгущались влажные осенние сумерки, начинали собираться девки, каждая приносила с собой прялку. Они рассаживались по скамьям, но горела только одна лучина в переднем углу. Позже появлялись парни, входя, каждый кланялся, говорил «Здравствуйте, красные девушки», сначала вглядевшись, а есть ли здесь кто, поскольку при единственной лучине ничего почти не видел. К облегчению из полумрака раздавалось «Здравствуй, добрый молодец». Бывало, что парень вынимал из-за пазухи свечку, зажигал от лучины и ставил перед той девушкой, которая ему нравилась, чтобы светлее было прясть. Перед юлиткой обычно горело по две-три свечи. Разговоры, о то и всякие игры, затягивались до полуночи. И ваят уже не боялся, что заскучает зимой. К тому времени санный путь установился уже прочно, И через два дня после пятницы по Роскевы у отца Касьяна для вояты нашлось еще одно дело привести десятину с погоста под названием Инамель. Лежал он с его тремя деревнями внизу в низовьях реки Вельи, и для поездки отец Касьян давал вояти сани и лошадь. Благо реки встали уже надежно. Сам он в это время собирался съездить в другой погост, и пения у власия все равно не будет. Да и на меле ехать было верст тридцать. «Если светло не доберешься, просись ночевать в Турице или Мураши», наставлял отец Касьян. «Лошадь зря не томи, да и сам опасайся». Кого опасаться, отец Касьян не сказал, но и так было ясно. Того, что обликом, словно облако ходячее а то и зверь лютый. У Ваята был с собой топор, а еще павший одолжил ему рогатину. Как знать, поможет ли она против злого духа владыке всех упырей и уборотней. А Ваята в душе больше полагался на Божье слово. «Сохрани мя, Господи, я зеницу ока, в крови крил твоею покрыешь мя», повторял Ваята слова псалма, веря, что сила Господня защитит его лучше, чем острое железо. День ранней зимы выдался ясный, лошадь шла хорошо, заснеженный лес тянулся назад по берегам Нивы. Через пять верст Ваята проехал лепешки на левом берегу, еще верст через семь — мокрить. Тут его заметили, остановили, зазвали в избу, время было обеденное. Пока ели, набилось еще человек пять соседей. Все слышали о об побоище в лихом лагу, и всем хотелось от главного лица узнать, где правда, а где слухи. Но задерживаться Ваята не мог, и, покончив сощами и поблагодарив хозяев, тронулся дальше. Деревню Мураши на правом берегу ваято проехал еще, пока не село солнце. Ночевать там ему не очень хотелось. Из Мураши он пока ни с кем познакомиться не успел, и решил, понадеясь на Бога, ехать дальше, чтобы до ночи успеть в Инамель. Солнце скоро спряталось, облака потемнели. Ваята погонял лошадь, разглядывая звериные следы на свежем снегу. Раз или два попались волчи, невольно приводя на память нехорошее. Скрученное тело меркушки в кустах, такие же волчьи следы возле него на пятачках влажной глины. На ходу, вглядываясь в лес, не видно ли какого опасного движения, Ваята приметил широкую отмель на правом же берегу, а на ней Высился огромный крест из потемневшего дуба. От удивления воята придержал лошадь. Крест на вид был весьма стар и слегка покосился, хотя был внизу укреплен срубом, набитым крупными камнями. В нижней части креста имелась надпись. Одолеваемый любопытством, Воята сошел с саней, приблизился к кресту и счистил варежкой снег. Но как ни старался, не смог разобрать ничего, кроме слова ⁇ Господь ⁇ под титлом, и вроде как ⁇ Чудеса твоя ⁇ И тут его осенило. Да это же усть хвойский, благовещенский монастырь. Крест обозначает начало тропы от реки, а к тому же защищает место, где монахи не берут воду и стирают. А что если? ⁇ искушение набросилось, как зверь из кустов, совсем рядом же. Он, конечно, не говорил отцу Касьяну, что хочет повидаться с матерью Агнией. Но разве это что-то запретное? Чего худого в том, чтобы завернуть в монастырь? Отец Касьян допускал, что засветло он до иномеля не доедет. Мать Агния может что-то знать о книгах. Эта мысль вытеснила сомнения. И если и не знает, посоветует что-нибудь толковое. Взяв лошадь под узцы, Ваята повел ее со льда реки мимо креста. Во льду виднелась прорубь у мостков, а близ нее отпечатки небольших ног, явно женских, и следы от полозьев санок. Вдоль этих следов Ваята и поехал. Лес начинался прямо от реки, тропа терялась за стволами. Из-за деревьев долетел гул железного била. Ваята глянул на небо, судя по всему, в монастыре начиналась вечерня. В мыслях сам собой зазвучал Пятидесятый Псалом «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей», что то привык читать про себя еще в Новгороде, когда подростком начал помогать отцу и звонить в Билла перед вечерней. Кто-то сейчас читал эти строки в монастырской церкви, тамошний парамонарь, а скорее монахиня, исполняющая его обязанности. Сейчас, пожалуй, ни с кем поговорить не удастся, Понимая это, Ваята все же ехал вперед, разбирало любопытство хотя бы взглянуть на монастырь. До того он знал только новгородские обители с белокаменными храмами за такими же стенами. По привычке высматривал нечто подобное, но явь обманула его ожидания. Тропа привела к бревенчатому тыну с воротами, над воротами виднелась вырезанная из дерева боженька, богоматерь с младенцем на руках, причем не с Иисусом, а с девочкой Пороскевой. Через тын Ваята разглядел на широкой рощисти прямо посередине бревенчатую церковь, тоже из двух срубов, как Ласи сумерский, и только шлемовидная главка с крестом, венчавшая крышу из дранки выдавала, что же это такое. Справа и слева от нее виднелись еще какие-то заснеженные крыши. Возле ворот тоже висела Билла, нарочно для приходящих. Поколебавшись, Ваята все же взял привязанную рядом колотушку и стукнул. Для того же и повешено. Он не очень-то рассчитывал, что сейчас, когда гудит била созывающая монахинь на вечерню, его кто-то услышит и пойдет отворять. Ну и уходить, Посмотрев лишь на ворота, тоже не хотелось. Тем временем начало темнеть. Небо посинело, облака стали густо серыми, в близком лесу уплотнялась между стволами тьма. Полная луна повисла над вершинами ясная, холодная, равнодушно любопытная. Стало неуютно. Ваято был один посреди леса перед запертыми молчаливыми воротами. В женский монастырь его, мирянина, да еще и мужчину. Ночевать не примут. Это ваято знал. Но тишина, нарушаемая лишь холодным гулом, била у церкви. Молчаливый зимний лес, темное небо вдруг заключили его в объятия иномирности. Зря он задержался. Лучше бы ему погонять лошадь, поспешая к ночи в иномель. Инамель. Название иномель — притяжательное прилагательное от имени иномир. Уколола мысль. Да тут и есть тот свет, куда ни поверни. От сумежья такая даль, да и само сумежье. Ваята прожил в Великославльской волости уже несколько месяцев, но именно в этот миг ощутил, как далеко отсюда до белокаменного солнечного Новгорода, лежащего на открытом просторе, на двух берегах широкой синей реки. Отсюда, казалось, между Новгородом и этим пятачком перед глухо запертыми воротами не просто даль. Их разделяет грань яви и Нави. И в этот самый миг, когда отчаяние толкнулось в сердце, раздался скрип. Ваята аж подпрыгнула от неожиданности, и в воротах открылось оконце. Показалось лицо, безбородое, бледное, настороженное. Явно, что женское. Мужчине тут и неоткуда взяться. И лишенное возраста, со строгим пристальным взглядом, оно снова навело Ваяту на мысль о навих «Сохрани и спаси, Пресвятая Богородица!» Лицо в оконце испугалось встречи куда сильнее, чем сам Ваята. «Ты кто таков?» «Я?» Он догадался стянуть шапку и поклониться. «Прости, мати, воя-то я, из сумежья, парамонарь у святого Власия». «Парамонарь Власия?» Лицо прищурилось. «От отца Касьяна?» «Да, то есть нет». «Привез чего?» «Мне бы, мать, огню повидать!» Лицо помолчало. Гул била за тыном смолк. «Нынче не примет тебя мать Гуменья уже мягче сказала лицо. Вечерня по вечере, исповеди у нее. До самой ночи занята. Завтра приходи, после утренней. — Постой, мать! — крикнул и видя, что она готова закрыть оконце. — Куда мне деваться нынче? Успею, Лида, и на меле засветло. Я в всех местах в первый раз. Где бы мне на ночь приютиться? — К Миколке ступай. Бортник тут живет поблизости, у него переночуешь. — Где его сыскать? — На заход. Обойди тын. Там трубку увидишь. Версты две до него, ступай с Богом». А конца затворилась. Не теряя времени, Ваята поворотил кобылу и поехал вдоль тына направо, огибая обитель с запада. Две версты недалеко, он успеет, пока не наступит полная тьма. Обогнув тын, воята еще проехал вперед и увидел то, что следовало принять за тропу — щель, рассекавшую стену леса и уводившую на север. Сама тропа уже скрылась под снегом, но ширина ее позволяла видеть направление. Не зная дороги, Ваята осторожно правил между кустами, опасаясь наехать на корягу или яму. Ширина тропы была скромной, голые ветки кустов скребли по саням. Иногда сани потряхивала на скрытых под снегом сосновых корневищах. Лес по сторонам совсем почернел, так что глаз различал только ближайшие стволы. Но полная луна висела точно над тропой, будто указывая путь, и это подбадривало. Хоть какой, а спутник! луна, без света в этой тьме и шагу не сделать. Казалось, пока небесная боярыня за ним присматривает, ничего худого не случится. Лошадь вдруг сама, без понуканий, ускорила шаг. Ваята был обрадовался, подумав, что ясный свет взбодрил и ее, но потом заметил — Кобыла фыркала, поводила ушами, будто отыскивая источник опасности, что-то ее тревожило. Ваята пробовал заговорить с ней, успокоить, но словейка лишь набавляла ход, вскидывала голову и прижимала хвост. От этих признаков страха бессловесного существа, не знающего пустых выдумок, Ваяту пробрала холодком, не говоря уж об опасности мчаться, очертя голову по незнакомой тропе, да еще в сумерках» воята пытался сдержать лошадь но она не слушалась на повороте тропы он оглянулся и увидел мелькнувшие за кустами желтые огоньки продрала морозом глаза зверя были выше обычного и еще не увидев его целиком ваята понял кто его преследует вот и дождался Ужас всей великославльской волости настиг и его, в такой дали от сумежья, знакомых мест и надежных пристанищ. Воята погонял лошадь, но та и сама мчалась изо всех сил. На неглубоком снегу сани мотала из стороны в сторону, то бросала на кусты, то толкала на стволы, и Ваята едва уберегал лицо от хлестких ударов. «Налетишь так глазом на сучок». То и дело он оглядывался, оценивая, близко ли враг, но разглядеть зверя ему не удавалось. Тот будто нес на себе тьму. За санями летело облако мрака чуть темнее, чем окружающий мрак, или желтые злые искры глаз горели в нем. Казалось, это у тебя в глазах темно, но протирать их было не досуг. В тишине лишь скрипели сани, фыркала на бегу лошадь, трещали ветки, ломаемые на ходу, и с каждым мгновением до вояты все прочнее доходило. Он тут в лесу, один, помощи ждать, ниоткуда. Не было и надежды, что это обыкновенный волк, привлеченный запахом лошади. В такую пору волки живут и охотятся стаей, но сколько Ваята не бросал взглядов по сторонам, никаких признаков других зверей не находил. Радоваться было нечему. Этот волк и в одиночку утащит в бездну. Мелькали мысли о Меркушке, об отце Македоне и многих других, ставших жертвами озерного беса. Бес не показал вояти в лихом лагу, но уж сам-то знал, кто отнял у него три десятка верных слуг. И пришел отомстить и найти нового слугу в бойком чужаке. «Читай, живый в помощи!» — взвизгнул над духом тонкий девичий голос. Но воята не обратил внимания. Все его силы были направлены на то, чтобы удержаться в бешено несущихся санях, некогда псалмы вспоминать. Топор! На дне розовольней и в сени должен быть топор, если его не выбросило в кусты на повороте. А в таком положении не было толку. Ею нужно орудовать двумя руками, но так воята не удержался бы в санях. Стоя на коленях, одной рукой, сжимая возжи, воята пошарил вокруг себя и с облегчением нащупал гладкую деревянную рукоять. От тряски топор унесло под самый борт. Он снова оглянулся. Темное облако с качками неслось уже шагах в трех позади саней. От него в лицо веяло колючим холодом. И не успел Ваята вновь повернуть голову и глянуть вперед, как его вдруг откинуло. Лошадь, мчась почти вслепую, налетела на куст, дернулась, Саня качнула, так что Ваята едва не вылетел. Одной рукой цепляясь за возжие, другой он ухватил топор, и в этот миг зверисть тьмы прыгнул. На вояту пахнуло жаром и холодом одновременно. Громадный, как говорится, стеленка ростом зверь метил в него, но от толчка саней промахнулся и упал брюхом на задок санного короба. Зубы щелкнули возле самой ноги и тут же Ваято ударил топором поперек морды. Полулежа он не мог как следует замахнуться, но все же удар достиг цели. Лошадь, восстановив равновесие, рванула вперед в смутный просвет между деревьями. Сани пошли легко. Зверь скатился с коробы и сгинул во тьме. воято подложив топор под себя, чтобы его не выбросило, ухватил возжи обеими руками. Они мчались, задевая кусты и стволы, подскакивая на сучьях и выступающих сквозь снег корневищах. Постепенно усталая лошадь замедлила ход. Опасности она больше не чуяла, и это убедило вояту, что Страхота и впрямь отстал. Или убит. Когда появилась возможность, Ваято осмотрел лезвие топора, но то ли все следы удара стерлись осено, то ли в призрачном звере не было настоящей крови, ничего не увидел. Опомнившись немного, воята стал придерживать лошадь. — Я ж тебе говорила, живые в помощи читай, а ты не слушаешь, — плаксиво запричитал над ним тонкий голос Марицы. — Едва поспевала я за тобой. — Не до псалмов мне было, — выдохнул Ваята. — Как меня самого зовут ты не вспомнил бы, такой страх. Ну и куда нас беси занесли? Он стал придерживать лошадь, оглядываясь. И до погони он с трудом различал узкую тропу, угадывая ее больше благодаря просвету между деревьями. Теперь же сани шли по редколесью, меж мелких сосенок по нетронутому снегу, и ничего похожего на тропу Ваята при лунном свете разглядеть не мог. За время погони его бросило в пот, а теперь пробрал озноб под кожухом. Хорошо шапку не потерял. Воята вытер шапкой взмокший лоб и шею и вновь ее надел. Еще раз огляделся. Где теперь искать тропу? Из буми, Колки бортника? Вокруг темнота? Редкие березы, а за ними угадывается густой лес. А тьма уже такая, что и в знакомой местности заплутаешь. Оставаться же здесь на ночь — верная смерть. Если волки не съедят, так успеешь до утра замерзнуть. И едва Ваята об этом подумал, как при свете луны впереди заблестел снег на крыше какой-то избы. От изумления Ваята потянул поводья. Неужели нашел? Неужели бог вынес его прямо к Миколке? Изба стояла посреди поляны. Ни ограды, ни еще каких-то строений воята рядом не приметил. Но стоя они чуть поодаль, он бы их во тьме и не разглядел. Придержав лошадь, воято остановил Саню у низкой двери, привязал вожжи у столба под крыльцом, постучал. Изнутри никто не отозвался. Воята прислушался возле двери. Было тихо. Постучал еще раз, крикнул. «Отворите, люди добрые! Микола!» Меня из монастыря к тебе послали. Отвори Христа ради. Никто не ответил, но подражанию двери Ваята заподозрил, что она не заперта. Осторожно надавил, раздался тихий скрип. Дверь подалась внутрь. Из щели пролился теплый свет огня, повеяло чуть дымным теплом. После мрака и ужаса искушение оказалось неодолимым. Ваята сильнее нажал на дверь и просунулся внутрь. Здоровье в избу. — крикнул он. Никто не отозвался. «Помогай, Бог!» — еще раз попробовала Ваята, переступая порог и оглядываясь. Но никакого «бывай здоров» в ответ не прозвучало. Ваята прикрыл за собой дверь, чтобы не упускать тепло. Еще раз огляделся. И застыл. Изба была ярко освещена на столе, на ларе, на оконце. Даже на полках с горшками горели свечи. Стол в середине был уставлен посудой. Горшки, миски, сковородки, туеса. Накрыто было очень богато. А уж какие угощения, что только в боярском доме в Васильев вечер увидишь. В середине, будто царь греческий на престоле, разместился крупный жареный поросенок с моченым яблоком во рту. По сторонам от него, как охранники, Возлежали два гуся с коричневой корочкой. В большой миске студень. Стопа блинов на блюде источала пар. Вокруг него водили хоровод горшочки со сметаной, медом разных цветов, ягодными вареньями, киселем. Из подшитого полотенца застенчиво выглядывал уголок румяного пирога. В большой миске навалены были кучи жареные караси. Впереди всех каравай и хлеба и серебряная солонка, будто хозяин с хозяюшкой, кринка кваса, а в начищенном медном кувшине явно что-то покрепче. Оторопев воят, разглядывал все это богатство и не верил глазам. Даже праздная бортник Миколка заранее о госте, никак он не смог бы приготовить такой пир. Ждали тут, как видно, вовсе не вояту. Но кто? «Ждал!» «Эй, господа хозяева!» Ваято снова огляделся, внимательно рассматривая каждый угол, печь, лавки, даже палати. «Покажитесь! Я не злодей, не разбойник. Я парамонарь новый власевский из Сумежья, а сюда послала меня. Из монастыря послали на ночь приюта поискать. Тут же не... не Миколка живет?» Утварь отвечала безмолвием. Запахи горячей жирной еды, запеченного мяса с чесноком и подливами, свежего хлеба и пирогов били в ноздри и сводили с ума. Воята весь день с раннего утра не ел по-настоящему, только перекусил по пути хлебом и салом. Стол тянул к себе. Для кого же это приготовлено, как не для него? Других гостей тут нет. — Ничего не трогай! — предостерег встревоженный голос Марьицы. Ваята сделал несколько осторожных шагов мимо стола. Чем больше он приглядывался к избе, тем ярче проявлялось богатство убранства, шитые шелком и мелким жемчугом покрышки на ларях и лавках. Рушники на стенах, будто здесь ждали невесту либо покойного. На стенах висели кафтаны разноцветного шелка, издали похожие на людей, хозяев дома, но безголовых и безмолвных. Горшки на полках выпятили покрытые цветной поливой круглые животы. Среди них блестели медные и даже серебряные кувшины и чаши. Всякую деревянную мелочь, вплоть до ложек на столе, украшала искусная резьба. Один ларец оказался открытым, и, бросив в него взгляд, Ваята невольно присвистнул. В ларце горкой лежало всякое узорочье, жемчужные сниски, серьги с длинными подвесками из самоцветов. Ковные узорные обручья, персни с красными, синими, желтыми камнями лежали россыпью, будто ягоды. Все это переливалось блеском, перемигивалось острыми искрами. Это было уж чересчур. Ваято потряс головой и еще раз огляделся. И вздрогнул. В противоположном углу от него появился некто. Было подумал еще один кафтан, только белый. Но нет, моргнул, и в глазах прояснилось. Некто выступил из мрака и стал виден совершенно отчетливо. Не то чтобы воят ожидал здесь чего-то или кого-то определенного. Появись тут старенький старичок или баба, вроде Пороскева, он удивился бы меньше, но в углу стояла девка, мало подходящий хозяин для такого дома. Крупные черты лица, густые темные брови. Волосы зачесаны назад и заплетены в толстую косу, лежавшую на груди. Строгий пристальный взгляд был устремлен прямо на Ваяту. Сказать, что он оторопел? Ничего не сказать. Никакого зверя или упыря не испугался бы, так, как этой девке. На вид вовсе не страшный, а даже по-своему красивый, хоть и неприветливый. Под ее строгим взглядом Ваята вздрогнул, или это пол содрогнулся под ногами. Все вокруг поплыло. Будто, хватаясь за куст над потоком, воята безотчетно поднял руку и перекрестился. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради меня святыми твоими ангелы!» Мысленно воззвал воята, не в силах шевельнуть языком или выдавить из горла хоть один звук. И вдруг на него обрушился холод и мрак. Тепло дома, свет огня, красота утвари, запахи еды — все исчезло, растаяло. Зажмурившись, Ваято сжался, но тут же испугался, что ничего не видит, и заставил себя поднять голову, открыл глаза. Вокруг было совершенно тихо и темно. Впереди наверху виднелся тонкий свет луны за облаком. Кожи коснулся холод зимней ночи. Рядом зафыркала лошадь, зазвенела упряжь. Ваята стоял на поляне. Во мраке смутно угадывался лес, луна слегка освещала сани и кобылу, Как во сне Воята подошел к соловейке, взялся за узду, погладил по морде. Кобыла была теплая, живая, дышала влажным теплом. Запах конского пота окончательно помог Ваяте опомниться, хотя не оставляло ощущения, что земля маленько подрагивает под ногами. Привидится же такое! Он еще раз огляделся, ни избы, ни еще каких признаков человеческого присутствия. Следы ног, копыт и полозьев, сколько он мог разглядеть на снегу при луне, Заканчивались там, где он стоял, а вокруг нетронутое тонкое полотно снега, будто от сотворения мира ничья нога здесь не ступала. Постепенно до него доходило, наваждение бесовское едва не одолело. «Николай, угодник божий!» — то перекрестился чуть дрожащей рукой. «Свет, государь, Никола многомилостивый!» Ты в поле, ты в доме, в пути и на дороге, на земле и на небеси. Заступи и сохрани от всякого зла меня, раба Божия Гавриила. Как спускается с небес Николай, скорый помощник, емлет золотой лук, берет три стрелы золотые, стреляет Николай и сберегает меня, раба Гавриила. От колдуна и от колдуньи, от порчельника и от порчельницы, от бабы распоясы, от девки простоволоски. Он замолчал. Привычные слова материной молитвы напомнили ему о девке в избе. Он снова оглянулся на то место, будто она могла стоять там, на гладком снегу, без единого следа, когда изба исчезла. «Что это было?» — вдумчиво спросил Ваято у лошади. «Здесь была изба, в ней стол и...» Он хотел сказать и девка, но почему-то не решился упомянуть о ней вслух. Он видел ее ясно, пусть и лишь один краткий миг. Однако строгое лицо, темные брови, внушительная коса так и стояли перед глазами. «Бог по пути!» Вдруг долетела из мрака, и Воята вздрогнул. «Кто там?» «Я-то! Миколка-бортник!» — «Я -то, Миколка -бортник», ответил ему бодрый, немолодой мужской голос. «А ты кто?» Говоривший подошел ближе. При свете месяца воят разглядел мужичка среднего роста с длинной седой бородой. «Я-то! А ну перекрестись!» — настороженно велел он. Мужичок перекрестился, засмеялся. Ты чего такой пуганный? Постречал уже кого? Будешь тут пуганым. Ты, что ли, бортник? чего ночью бродишь? Так водится у нас. По полю ходил, расу По меже ходил, жито родил, По бору ходил, пчелок садил. Тебя-то куда и посадить? Меня из монастыря к тебе ночевать послали. Ну, послали, так идем скорей. Холодно, да и ночь давно. Ты, гляжу, на санях подвезешь? Усадив Миколку в сани и разворачивая лошадь, Ваято еще раз оглянулся на поляну, где только что стояла изба. Под луной серебряно блестел нетронутый снег, и почему-то в душе проклюнулось сожаление, что той избы и темнобровой девки на самом деле-то нет на свете.